Глава 12. 31 января. День. «Пошли», — коротко произносит грач, — «когда плот исчез в зарослях. Нужна тачка». Прикрываясь поваленными деревьями, валунами и кустами, мы вернулись на место нашего боя. «Да, натворили мы тут делов. Неплохо повоевали. Сколько мы грохнули тут сейчас охотников, я, конечно, не знаю, но не меньше двадцати пяти штук точно». Плюс еще кошки в тачках нескольких порвали. «Трофеи собираем?» — спросил Паштет. «Идея, конечно, хорошие хмыкнул Грач. «Но те, кто ушли, могут наблюдать и за трупами, и за машинами. Могут подстрелить. Нам все равно нужна машина», — настаивал я. «Без тачки нам сложно будет. Ближайший к нам джип был метрах в ста пятидесяти, но он стоял почти посредине небольшой полянки среди редких деревьев. Это была тачка, которая забуксовала. И Бат со снайперки. Первым делом расстрелял тех, кто ее выталкивал, и водителя. Вон я вижу. И валяющиеся рядом трупы, и водилу за рулем. Он частично успел открыть свою дверь, но не успел выбраться из машины. Пули настигли его в тот момент, когда он был уже готов выпрыгнуть из-за руля, да так и остался в таком положении. «Ползем», — принял решение грач. «Блядь, я так и знал». Вот сколько раз я говорил про ползти 50 метров и 150. Это две большие разницы. Сначала мы, как какие-то ужи, пробирались сквозь поваленные деревья и камни. Потом трава, хорошо, что более-менее высокая, и нас точно не было видно. Тут уже пригнувшись, побежали к джипу. По ходу движения с нескольких трупов быстренько сняли боеприпасы и оружие. Вот и джип. «Саша, заводи», — сказал мне грач, вытаскивая из разгрузки валяющегося рядом труп охотника магазина к автомату. Рядом слива шмонал другой труп. Паштет сидит на колене внимательно смотрит за окрестностями, вертя головой на 360 градусов. Рывок водительской двери на себя, к моим ногам вываливается труп молодого парня. Во лбу дырка, половина затылка нет. Тьфу, его мозги на сиденье. Хватаю тряпку из двери, быстро протираю сиденье и за руль. «Так, ключи на месте. Поворот ключа, зажигание, выжимаю сцепление. Раз!» Движок тут же завелся. «Охотники, пацаны!» — негромко крикнул паштет. Сливый грач уже закидывает на заднее сиденье оружие и боеприпасы с трупов. Из леса на хорошей скорости выехали два джипа. За ним еще один. С другого бока еще джипа и бронетранспортер. К бронетранспортеру из кустов несутся двое охотников, что-то кричат, размахивают руками и показывают в нашу сторону. Вот же уроды! Это те, кто убежал в лес, а теперь шум подняли. «Валим!» — кричу из-за руля. Если бы не эти двое охотников, то у нас был бы шанс свалить быстрее. А так? Подкрепление на машинах среагировало мгновенно. Сначала из одного, потом из другого джипа по нам открыли огонь. «Валим, вашу мать!» — ору, как потерпевший, уже втыкая первую передачу. Паштет, недолго думая, прицелившись, выпускает длинную очередь из автомата в сторону джипов. Слив уже сидит рядом со мной и тоже открывает огонь из автомата. Слышу позади себя грохот, вижу, как грача в мгновение ока. Оказывается, за пулемётом в турели и, быстро передёрнув затвор, также открыл огонь. По моим ушам, как кувалды с двух сторон, врезали. Вижу, как от морта джипов и бронетранспортеров отлетают искры от наших попаданий. Все тачки тоже резко вельнули в стороны, и из них посыпались охотники. Газ в пол, о, хорошие всё-таки у них дизельки джип взрывев и выкинув из-под колёса разом комья земли и травы, прыгнул с места. «Туда, Саня!» — орёт слива, тыча мне рукой, в сторону леса и перезаряжаясь. Паштет снова стреляет, слышу сзади справа его автомат. Грач лупит из пулемёта. Нас трясёт, сшиб одно деревце, второе, кусты. Наш пулемёт и автоматы то и дело замолкают. Вот это слалом подкидывает нас неслабо. Понятно, что при такой тряске попасть никуда нельзя. но хоть напугаем. Стиснув зубы, несусь к лесу. Вторая, газ пол, бац! Пуля снесла мне левое зеркало, бац! В лобовухе появляется ещё пара дырок, бац, бац! Ветки летят по бокам, срезанные пулями. Пацаны сзади стреляют и матерятся. Походу, по нам открыли огонь все эти сраные охотники. Мля, перед нами деревья. Ухожу правее, сбивая прицел охотникам. Снова кусты и парочка тонких молодых деревьев. Мощный бампер сносит и то, и другое. «Саня, жми!» — орёт слива. «Они за нами едут!» «Твою ж мать!» — снова кручу рулём, как бешеный. Основная стрельба стихла. Но всё равно по нам нет-нет, но кто-то стреляет. «Справа!» — заорал сзади паштет и тут же открыл огонь из автомата. Поворачиваю голову и вижу, как среди деревьев мелькают ещё два джипа. Нет, три. Один из них шестиколёсный. Но взять его сейчас нет никакой возможности. Тот бы сами многие унести. «Думаю, больше все эти охотники уже не думают о том, чтобы взять нас живьем. Обкладывают нас, обкладывают со всех сторон, слишком много тут охотников. Овраг, ныряю в него, сзади матерится грач, слева просто вцепился в ручку. Газ в пол, за врага буквально выпрыгиваем с бешеным ревом. Всем корпусом наш джип приземляется на огромную кучу кустов, раздается громкий треск. Где эти джипы? Вот они, увидели нас, резко разворачиваются и прут в нашу сторону». «Саня, стой!» — внезапно заорал сверху грач. Педаль тормоза в пол, проехав несколько метров юзом. Джип останавливается. Смотрю назад. Грач, развернувшись в турели, ловит в прицел один из преследующих нас джипов. Поймал и как дал из пулемета. От джипа только стекла полетели. Водилу завалил. Точно, вон, как лобовуха лопнула, и тачка, вильнув, врезалась в дерево. «Газу!» — орёт радостно грач. «Снова петляем по лесу. Блин, как же сложно ехать по лесу!» Нужно смотреть и просвет между деревьев, и не врезаться никуда. Преследователям-то проще, они по нашим следам едут. Тупик заехал в какие-то деревья. Назад орёт слива и крутит головой «Давай, вон туда!» Включаю заднюю. Как тут раздаётся треск коробки на весь лес. Движок орёт, и сзади ещё движки. Они едут за нами. Адреналин у меня прерёт из всех щелей. Есть, воткнул. Смотрю назад, вижу, как паштет открыл свою заднюю правую дверь и держит её ногой. Бац! Двери больше нет. Её оторвало деревом. «Чтоб лучше стрелять было!» — кричит сквозь рёв двигателя мушкетёр. Выезжаем из этого тупика. Снова первая, снова газ до отсечки. Раз, подлетаем на бревне, думал, перевернёмся. Ловлю тачку. Сзади снова мата и охи, что-то гремит в багажнике. «Слева!» — орёт грач и снова открывает огонь из пулемёта. По нам стреляют в ответ. «Да сколько же вас тут, мать в вашу!» «За нами прут уже больше десятка джипов и еще парочка бронетранспортеров. Мы кружимся по лесу, я не могу понять, куда ехать. Все ориентир уже давно потерял. Туда!» Лопает меня по плечу сверху грач, и рядом появляется его рука, указывающая направление. Вон впереди просвет между деревьев и небольшой бугорок. Вторая. Неплохо разгоняемся. Только бы за этим бугорком была ровная площадка и не было деревьев. Влепимся, мало не покажется. Взлет и...» Секунда была тишина. Потом мы все разом зарали, увидев, куда летим. «Ай!» Я, кажется, орал громче всех. Мы летели с бугра в воду. Под нами река. Бабах! Мордой врезаемся в воду. От удара обруль из меня вышибло практически весь воздух. вся из машины!» Орёт грач. «Я плохо плаваю!» Это уже паштет. Слива тормошит меня, успеваю сделать вздох и пытаюсь открыть свою дверь. «Ага, куда там? Хрен вам по всей роже! Вода не даёт этого сделать!» Кое-как выбираюсь через своё разбитое окно, превозмогая боль в груди, где-то непонятно. Блять, разгрузка тяжёлая. Я же в неё кучу магазинов и гранат засунул. Под водой, кое-как расстегнув застёжки, скидываю её с себя. Только топор сзади в чехле остался, про него я забыл. В висках уже пульсирует так, что ещё чуток, и я точно захлебнусь. Без разгрузки стало гораздо легче. Автомата у меня тоже нет. Рвусь наверх, к воздуху, руками-ногами грибу и болтыхаю, как бешеный. «Есть! Вынырнул!» Отплёвываюсь, кручу головой. Вон слева грач и паштет. Паштет нахлебался воды и слабо машет руками. Грач держит его за шкирку. Плыву к ним. До них метров пять. Джип уже утонул. Нас сносит течением. «Гребите, вашу мать!» — кричит слива. Подплываем к паштету. Как можем, его держим на плаву и за всех сил работаем ногами. Я смотрю то вперёд, то на бугор, с которого мы вылетели. Там вроде пока никого нет. Нет, есть, вам показалась морда первого джип-охотников. Рядом, ломая кусты, выезжает второй, но мы уже далеко. даряем снова кричит грач. Паштет, вдохни! Тот охренел, но воздуха набрал. Раз. Все под воду. Сколько мы так плыли, я не знаю. Но пару десятков метров по сильному течению, думаю, проплыли. Фух. Выныриваем, жадно хватаем воздух и снова под воду. И так еще пару раз. Когда сил уже не осталось, и мы сейчас все пойдем ко дну... Я почувствовал под нами грунт. По нам никто не стреляет. От места нашего падения мы отплыли метров на сто пятьдесят двести точно. А может и дальше. Я уже и охотников-то толком не вижу. Отплыли так далеко благодаря течению. На берег вытаскивали друг друга буквально за шкирку. И с пару минут просто лежали. Хватали воздух ртом и пытались прийти в себя. «Что у нас с оружием?» — хрипит грач, стоя на коленях и пытаясь отдышаться. «У меня только нож». «Пистолет», — отвечает Слива, — «и нож». «У меня тоже нож и топор». Вытаскиваю его из-за спины. Смотрю на паштета. У него нож и пистолет. «Все, млядь, утонуло», — злится Грач. «Хорошо, что сами не утонули». Вяло улыбается Слива. «Я еле разгрузку скинуть успел». «Точно, все скинули разгрузки. Тяжелые они все-таки. Попробуй с таким весом поплавай. Грудь болит. Пипец». «Обруль?» — спрашивает Грач, видя, как я морщусь и растираю свою грудь. Ага, чуть концы не отдал. Классный был полёт, произносит Паштет, окончательно пришедший в себя. Я ещё на точке не прыгал в воду. Ага, хихикает Слива. Правда, ты чуть не утонул. Вернёмся, будешь у меня учиться плавать, садясь на задницу, говорит Грач. Запарился тебя вытаскивать. Спасибо, командир. Я твой должник. А ладно, машет Грач рукой. Дальше что? Стволов у нас нет, эти сейчас будут всё прочёсывать. «С голоду, думаю, не помрем. А вот где нам оружие взять? Они сейчас втрой не будут аккуратны». «Вот тут». Достаю из кармана штанов карту и, развернув ее, тычу пальцем. «Мы тут со сливой прикопали немного, когда один из отрядов охотников вырезали». И я улыбаюсь. «А ты слива все говорил? Зачем? Зачем?» «Далеко». Ко мне подходит грач и смотрит на карту. «Ну, если мы сейчас...» Кручу головой в поисках ориентира. «Ага, вот изгиб гипреки я его вижу. И на карте, значит, мы примерно вот тут. Километров 10 только нам на ту сторону нужно». «Твою мать!» — вздыхает паштет снимает с себя кроссовки. «Снова мы плывем. В этот раз полегче. Спешите, погружаться не надо. Нашли какое-то бревно и, скинув его в воду, переправляемся, держась за него. Блин, холодно. Зуб на зуб не попадает. Но костер разводить нельзя. Засекут в раз. Нас сейчас много, кто ищет. «Отжимаемся и лёгкой трусцой к вашему схрону», — командует грач. «Опять мы партизаны. В руках у меня топор. Стараемся двигаться быстро, но аккуратно. Шума двигателей вроде не слышно, только бы собачек не было. Пересекли дорогу, сверяемся с картой. Вроде правильно. Компас, который оказался у сливы, указывает направление. Пока пробирались через лес, грач и немного подсказывающий паштет рассказали про свои приключения». Все оказалось так, как нам и рассказывал тот длинный, которому слива свернул шею. Если вкратце, то дело было так. Наши пацаны ехали на камазе с дамбы. Углубившись в лес, увидели завал из деревьев. Вышли его разгребать, на них сразу наставили кучу стволов. Адуван рыпнулся, получил пулю в бок и улетел в кусты. Охотники, побоявшись, что сейчас приедут на другие наши, не стали добивать Адувана. Быстренько разоружили наших ребят, связали, покидали в тачке к лифту. Короче, как детей сделали. Когда мы сказали, что нашли Адувана и что он живой, грачи и Паштет очень обрадовались. То, что наш док в очередной раз сотворит чудо и вытащит Адувана с того света, никто из нас не сомневался. Ну а дальше лифт, мешки на голову, замок, где их допрашивали. Больно Камаз заинтересовал охотников. С той поры Геру они больше не видели. Но слышали о других пленных, что лифты разом перестали работать. И Грач ещё тогда подумал, что, возможно, охотники, сумев разговорить Геру каким-то образом, установили замок на ворота, как мы делали у себя. Грач именно поэтому и думал, что причина, по которой нет подкреплений из нашего мира в лице наших бойцов, кроется в этом. Ну а дальше их выпустили в лес, и началась охота. Было их 14 человек вместе с арки Мы встретили семерых. Остальные погибли или потерялись. грачи пацаны, так же, как и мы, смогли грохнуть нескольких охотников, и разжиться трофеями. От одного из пленных охотников они узнали, что Алут бросил в лес еще несколько десятков охотников. Наши так и подумали, что это из-за нас. Про потери пленные им рассказал, и про ленивца тоже, про этого знаменитого снайпера. Часа через три, когда уже просто все охренели от такого передвижения по лесу, наконец-то выходим к этой поляне, где мы взяли в ножи группу охотников. Вот это место. Я вон там, в кустах, лежал. «Да, место точно то. Вон и четыре пепелища от костра. Трупов нет, машин нет. Те, кто были тут, после нас все утащили. Интересно, куда они трупы дели? Стрельненных гильз только полно и различного мусора». Я быстренько в двух словах рассказал, как и что тут с нами было и как тут погибло тило. «Где схрон?» — Хмурис спросил грач. «Вон там. Свою закладку нашли мгновенно. Через десять минут, раскопав землю, мы извлекли сумку». Трупа, которой мы со Сливой тут бросили, тоже не было. «Неплохо», — довольно произносит грач, доставая из сумки оружие. «Да, какой я молодец», — произношу с гордостью. «Сам себя не похвалишь, никто не похвалит». «Хозяйственный», — поддерживает меня паштет. «Четыре автомата, по три магазина каждому. Четыре ножа, аптечка парочка пистолетов, и к ним по две обоймы. Теперь мы вооружены неплохо, отпор точно дать сможем». «Дальше что?» спрашивает паштет, деловито проверяя ногтем точку ножа. «Я бы пожрал чего-нибудь», — вздыхает слива. «Ловить этих уродов только на дороге», — подумав, говорит грач, не обращая внимания на сливины слова. «Тут по этим лесам до пенсии бегать можно. А дорог тут, судя по карте, несколько. Рано или поздно кто-то проедет. Да, их однозначно будет больше, но у нас будет фактор внезапности. Саша, давай карту посмотрим, где тут ближайшая дорога, и идем к ней». К дороге мы вышли ещё через пару часов. Шмотки на нас окончательно высохли. Есть только хочется. Эх, знал бы, в сумку несколько банок тушёнки положил. Хотя дикие звери могли бы её учуять и раскопать наш схрон. Тут хреново, — коротко говорит грач. Пошли вдоль дороги, поищем место получше и маскируйтесь. Пройдя метров 200 вдоль кромки леса, услышали звуки приближающихся машин. Залегли. Мимо нас на хорошей скорости пролетели два бронетранспортера, и за ним на небольшом удалении джип с охотниками. «Нас ищут!» — злорадно усмехнулся Слива. «На помощь поехали. Им сейчас там кучу трупов собирать». «Всех замочу!» — добавляет паштет, провожая взглядом машины, ломая ветки. Через десять минут каждый из нас походил на небольшой куст. Замаскировались мы очень хорошо, навешав на себя различных веток. Так, пройдя около километра, нашли более или менее приличное место для засады. Тут был небольшой перекрёсток. Кстати, на карте его не оказалось, и дорога не очень ровная. Рытвина вон какая. Тут, скорее всего, раньше ручей был, который сейчас пересох. Машинам тут, хочешь не хочешь, пришлось бы притормаживать. Выработали план. Грач меня и слива отправил на ту сторону дороги. Сказал, что стрелять только после его первых выстрелов. Нам нужен шестиколёсный джип. Так как только в таких была колба для лифтов, все остальные тачки можно взрывать и расстреливать. «Правда, взорвать нам нечем, если только мудриться подорвать машину гранатой...» «И запомните», — напутствовал нас грач, — «перед тем, как мы со Сливой уже были готовы метнуться на ту сторону, по большому джипу особо не полите, я имею в виду по мотору и колёсам, нам ещё на нём назад ехать. Пешком слишком далеко, да и загонит нас быстро. Пошли». «Мы со Сливой туда...» Выбрали себе пару мест для стрельбы, оборудовали ячейки, как могли, руками и моим топором насыпали небольшой бруствер, замаскировались. Дорога, вот она, до неё метров двадцать-тридцать. Можно сказать, палить будем в упор, и по нам тоже. У нас второго шанса не будет. Нужно валить всех сразу, иначе как дадут из пулемётов. Никакой бруствер на таком расстоянии не поможет, снесёт всё. Ждать пришлось долго. Только через три с небольшим часом мы сначала услышали, а потом увидели приближающиеся машины. «Приготовились?» — зашептал я и быстро посмотрел на ту сторону, где прятались грач с паштетом. «Надеюсь, тут сейчас не колонна появится. Придётся её пропустить. С большими силами мы не справимся, и та тачка, которая нам нужна, тоже появится, а то придётся ещё лежать и ждать следующих машин». Спустя минуту с небольшим из леса, урча двигателем, выехал бронетранспортер. А за ним «Удача!» — шестиколёсный джип. Только как-то бронетранспортер немного подёргивался, не иначе проблема с мотором. Или чего там у него капризничает. Ещё лучше. Вот они подъезжают к этой рытвине, обе тачки притормаживают. Первый бронетранспортер переезжает эту рытвину, и когда уже задние колёса готовы были из неё выскочить, он глохнет. Вообще красота! Шестиколёсный джип останавливается сзади, как раз напротив меня и сливы. Мы его держим на мушке. Я вижу водителей пассажиров. А пассажиры там девки. Вон сзади две сидят. Одна из них, кажется, держит в руках арбалет. Вот же, млядь, охотнички. Вижу в кузове бронетранспортера забоченные лица охотников, которые держатся за борта машины. «Давай, поехали уже!» — крикнул один из охотников и ударил кулаком по кабине. «Ну что там опять?» — воскликнул второй и выпрыгнул из кузова. И тут я увидел, как в кузов бронетранспортера залетела граната. Выкинули ее из ближайших кустов. За ней вторая, с глухим звуком ударившись о борт, упала рядом с бронетранспортером Бах! Первая граната рванула внутри бронированной тачки. И оттуда взрывом вынесло полтора человека и какое-то барахло. Бах! Взорвалась вторая граната. Того охотника, что выпрыгнула из брони-транспортера, нашпиговала осколками ударной волной, его крепко впечатала в рядом стоящее дерево. Точно, не жилец. «Огонь!» — заорал я. Короткими по два патрона очередями мы со Сливой открыли огонь по джипу. Первыми выстрелами я точно снес водилу. Однозначно попал ему прямо в голову, заодно пристрелив и правого пассажира. Там насквозь пули прошли. Слива мочил девок. Одна из них дергается, вторая мгновенно среагировала и вывалилась с той стороны из машины. Я видел, как она рухнула на дорогу и, быстро перекатившись, скрылась в кювете. «Пошли, млядь!» — заорал на всю кругу грач. Из зарослей сбоку к дороге ломанулись два куста. Это грач паштет оба короткими очередями стреляет по бронетранспортеру. Мы со Сливой бежим к джипу. Автомат перед глазами, делаю еще два выстрела, снова стреляю в водилу и пассажира. У пассажира лопнула башка, и он своими мозгами забрызгал лобовуху и панель приборов. «Саня, девка!» – орёт Слива. Мы обегаем машину, перебегаем дорогу и видим в кювете эту девку. У нее большие глаза от страха или от боли, левая рука висит плетью, второй она пытается натянуть тетиву на арбалете. Подбежавший к ней первым слива, сходу, не останавливаясь, бьёт её ногой в грудь. Та, охнув, улетает дальше, выронив арбалет. Сзади меня выстрелы. Резко оборачиваюсь. И вижу, как грачий паштет, уже открыв задние двери бронетранспортера, сунули туда свои автоматы и поливают его длинными очередями. «Слива, девка, оружие!» Сам назад к шестиколёсному джипу. Водительскую дверь на себя. На меня снова вываливается мёртвый водила. Даю ему упасть. Ствол в салон. Живых нет. Сзади еще одна девка, мертвая, как и водила с пассажиром. На всякий случай стреляю ей в голову, контрольный. Колба есть. Я ее увидел сразу. Вот она, прямо на панели, внизу. Есть, пацаны! Радостно ору, хватая колбу и показываю мужикам. Все заняло меньше минуты. Бронетранспортер горит. Достать что-либо оттуда нет никакой возможности. Оттуда так никто и не успел выбраться. Что с ней делать-то? Спросил Слива, вытаскивай за шкирку эту девку на дорогу. Та, шалевшая от боли, от неожиданности, смотрит на нас большими глазами. «В расход!» — командует грач. «Нет, пожалуйста!» — заорала она, но было поздно. Слива бросил ее на дороге и отошел в сторону. Выстрел — еще. Паштет выстрелил ей с двух метров в голову из пистолета. «Собрать оружие и боеприпасы и уходим!» — быстро говорит грач. И сам первым бежит к тому охотнику, которого взрывом второй гранаты впечатало в дерево. Тот лежит поломанной куклой, и его левая нога неестественно вывернута. Да и голова как-то не так лежит. Да ещё из неё кровь идёт из нескольких мест. Это осколки влетели. Труп однозначно. В джип оказалось и несколько автоматов, и винтовок, и боеприпасы. Разгрузки мы сняли с убитых. Всё это закинули в джип. Прикольная тачка. Места сзади полно, и по размерам почти как мой длинный кадиллак. Жаль только, что наверху турели с пулемётом нет. Зато аж два люка. Вон с уже высунулся из второго и осматривается вокруг. «Валим!» закидывай в салон автомат, снова крикнул грач. «Саша, за руль! Едем к нашим!» А этим-то не управлять. Я как тронулся на нем, сразу это понял. Направил джип в лес и, аккуратно объезжая деревья и различные препятствия, стал удаляться от дороги. Позади нас начали рваться боеприпасы в горящем бронетранспортере. Механическая коробка, тоже дизель, бак полный. В панель вделан компас. База здоровая, и крутиться на нём приходится больше, но опять же, за счёт неё все неровности проезжай мягче. Сзади вообще, наверное, кайф. «Ну и как ей пользоваться?» — спросил грач, сидя справа от меня и вертя в руках колбу с синей жидкостью внутри. «Сказали тереть, как лампа Алладина», — засмеялся сзади слива, чем-то шурша. «Паштет, глянь, что вон в той сумке». «Да», — поддерживаю сливу. «К лифту подъедем и потрем, он должен открыться». «Да, чудеса» вздохнул грач, завернув колбу в тряпку и убрав её себе в один из карманов разгрузки, снятого с того охотника, которого в дерево впечатала. Она вон у него частично в крови, но такие мелочи нас не пугают. У меня тоже разгрузка в крови, я её сводил, этого джипа снял. Ох, как же хорошо на машине-то. Минут через 20 такой езды выбрались на дорогу, ну как на дорогу, просека среди деревьев и покатили уже уверенней и быстрей, давя снося мелкие деревья Ветки только били по кузову машины, царапая его. ох лишь бы он нас довёз. Слива с паштетом нашли в одной из сумок еду, быстренько нарубили бутербродов, и мы поели прямо на ходу. «Вот тут есть переправа», — ткнул пальцем в карту, лежащую у него на коленях, сказал грач. «Как раз после неё въедем в эти джунгли, а там недалеко и до горы пики. Нужно будет только разведать, чисто там или нет». До переправы доехали меньше, чем за 20 минут. «Вот что значит ехать на тачке. Не то, что идти пешком». Пока ехали, крутили настройки рации, установленной тут в тачке. В эфире было тихо. Значит, место нашей засады еще не обнаружили. Грач дал команду заехать в лес. «Маскируемся и пошли посмотрим, что там за переправа и кто на ней есть». «Проверяй свой автомат», — сказал он. «И в темпе все. Пока кипиш не подняли, нам нужно успеть в джунгли переправиться. Через два часа стемнеет». Джип закидали ветками и быстренько замели следы съезда с дороги. «До реки метров пятьсот. Пробираемся по лесу». Внимательно глядя по сторонам и держа оружие наготове Паштет оставили около тачки, так на всякий случай. А он молодец, сразу отошёл от неё метров на двадцать и замаскировался под деревом. Едва отошли от машины, сразу учуяли запах костра. А слева как обычно, учуял запах еды. Вышли к реке, вон переправа. Как такового моста или парома какого нет, там просто брод. На нашей стороне стоят два джип-охотников. Вон в воде даже вешки стоят, обозначающие брод. В этом месте река не широкая, метров семьдесят-восемьдесят. Семеро их, — коротко сказал Слива, — жрут чего-то гады. Вон и гора Пика, слева, еле видно. Мы, конечно, могли бросить эту машину и перебраться через реку вплавь, чтобы быть поближе к этой горе, но в пещере есть раненый Да и народу нас много. Пробираться через джунгли такой толпой всё-таки опасно. Лесник нам сказал, что проведёт нас к лифту так, что мы сможем проехать на машине. Так что тачка нам по-любому нужна. Вот мы и решили въехать в джунгли на ней и постараться максимально близко доехать до пещеры. Там уж бука где-то будет или позже появится. Собака за дальним джипом лежит, — добавил Слива, — привязана к машине, видать, плохо себя ведёт. Присмотревшись, я тоже увидел псину. Млядь, точняк. Сидит вон эта хвостатый дура на поводке. Охотники готовили на костре еду. Четверо около костра, двое копаются под капотом одного из джипов. Еще один стоит за турелью второго джипа. И, нужно сказать, что он не филонит, а внимательно наблюдает за лесом и джунглями, крутясь со стволом туда-сюда. Видать, крепкие они на получили, не расслабляются. «Ну и как поступим?» — спрашивает Слива. «Отсюда всех снять не успеем, далековато, и кусты вам тебе мешают». «Едем в наглую», — по дому в секунду, — сказал Грач. «Подъезжаем и всех валим». У нас их джип, так что не думай, что они по нам откроют огонь. Да и в эфире тихо». «Саша, не спеши», — произнёс грач, когда мы, уже вернувшись к машине, сели в неё и, выехав на дорогу, поехали к броду. «Если получится, дави их. Только резко. Мы работаем по охотникам». «Паштет, на тебе пулемётчик в джипе». «Легко!» — крикнул сзади мушкетёр. Как только наш джип показался из леса на дороге, ведущей к броду, все охотники как по команде бросили свои дела и, похватав оружие, попрятались за свои джипы. «Вот же, млядь!» Грач, недолго думая, открыл свое окно и, выставив руку, помахал. «Смотрю, парочка архи опустила оружие, следом еще двое, и они вышли из-за тачек». «Приготовились!» — сквозь зубы процедил Грач, когда нам оставалось до них метров двадцать. «Паштет! Кри ним что-нибудь!» Паштет тут же высунулся из окна и заорал «Здорово, мужики!» «Нормально!» начали улыбаться Моё сердце бешено стучит автомат лежит на коленях 10 метров вон стоят трое арххи улыбаются работаем резко скомандовал грач тут же салон нашего джипа наполнился грохотом выстрелов сливв выпрыгнул в люк и открыл огонь я услышал как по крыше начали стучать гильзы четверых охотников снесли сразу они и так и повалились пулеметчика грохнул паштет двое успели нырнуть за первый джип тарань зарал грач первая передача «У меня и так была включена». «Держитесь!» — заорал я, вдавливая педаль газа в пол. Бил я в заднюю часть этого джипа. От удара нашим тяжелым джипом их тачку аж развернуло и ее задницу подкинуло. Тех двоих охотников страшным ударом откинуло от машины. «Пошли!» — заорал грач. Выпрыгиваем из машины, стреляем на ходу. слева пристрелил беснующуюся на поводке собаку. Грач стреляет длинными очередями. Паштет садит по машине с пулеметчиком. Я отбиваю тех, кто лежит в песке. Меньше чем через минуту всё было кончено. «Чисто, чисто!» — начали раздаваться отчёты. Мы все стоим на колени, ощетинившись стволами в разные стороны. Тихо вроде, никого больше нет. Тишина, только наша тачка дизельком мурчит. И в котелке над костром что-то кипит. «Паштет, контроль, тот берег! слева этот! Саша, собираем оружие боеприпасы! Всё в нашу тачку!» — командует грач. Темпе шманаем машины, хватаем всё подряд. Сумки, оружие, боеприпасы, даже с трупов стволы взяли. «Потом разбираться будем». да он приём!» — зашипела рация в джипе в тот момент, когда я вытаскивал из него какую-то сумку. Громкость была выкручена на полную, так что вызов услышали все. «Слеева, оставь гостинцы в тачках», — отдает команду грач. «Сейчас этих уродов схватятся и сюда приедут». «Сейчас всё будет», — радостно отвечает тот, доставая из разгрузки гранаты. «Вот же, млядь, багажник-то большой у этого шестиколёсного джипа. Мне всё как-то недосуг было на него посмотреть». А тут я открыл двери, и мы туда закидывали различные барахло. Да уж, место там вагон. Слива в этот момент ловко подложил под парочку трупов гранаты без чеки и еще по одной засунул под каждую машину. Я бы, конечно, один из джипов с собой взял. Но мы их расстреляли в упор. Паштет вон еще все колеса ножом проколол. И провода из-под капота вырвал и закинул их в реку. «Уходим?» Стоя на колени, обозревая окрестности, произнес грач. «Саша, за руль, паштет, хватит там возиться!» «Слева в тачку!» Снова грузимся в джип и через реку, раз ему на той стороне, в открытые окна сразу ворвался звук джунглей. Все-таки тут тоже интересная природа. С той стороны обычный лес. А тут вон джунгли. Птички орут и чирикают. Зверь, кажется, какой-то зарычал. В общем, звуков тут хватит за глаза. Я помню пару раз, когда жил еще на земле. Включал себе на компьютере звуки джунглей. И сидел их слушал, читая книгу. Прикольно так. Потом как-то раз ночью просматривая чертежи очередной подвески, которую нам нужно было собрать, включил звук сонаро-подводной лодки. Вот тут как-то сразу по мозгам дало. В хорошем смысле этого слова. Стоит только представить, как эта длинная, железная, смертоносная хреновина плывёт где-нибудь в океане и издаёт звук сонара. Ночь, океан, подводная лодка. Нужно только представить. «Давай сошливее!» — сказал Грач, когда от брода мы отъехали метров на сто-двести. «Нам в ту сторону нужно!» И он еще рукой показал. «Блин!» От мысли отвлек. «Ладно, не стоит расслабляться». «Мы и там не проедем», — остановив машину, покачал я головой. «Плотность зарослей видеть какая? Хрен мы тут проедем. А если и проедем, нас потом по этой просеке найдут, как по проспекту». «Я так и знал», — вздохнул грач. «Сколько нам до пещеры лесника?» «Километров пятнадцать точно», — выдохнул сзади слива. «Я пешком не пойду». «У меня и так уже ног нет. Набегался?» «Да, Слива прав. Мы все уже сегодня набегались и находились. Я, если честно, подустал тоже. Я бы даже сказал, сильно устал. Да и идти по джунглям пятнадцать километров и по лесу — это две и большие разницы». «Паштет, давай за мной!» — открывая дверь и вылезая из машины, — сказал Грач. «Пошли дорогу разведывать. Я смотрю, ты прикрываешь». «Через...» — он посмотрел на часы. «Час сорок начнет темнеть». «Нам нужно проехать эти 15 километров и найти наших. У меня совершенно нет желания ночевать в тачке». «Во-во!» — снова подал голос сзади слива. «Я из люка буду смотреть, и у лесника а там в пещере кайф. Там точно никто задницу не откусит». Тронулись. Ох, я вам скажу, затея. грачи и паштет шли впереди, метрах в пяти от меня. Я осторожно ехал за ними, ломая ветки. Пустые, давя здоровенные листья, по типу тех, которыми мы закидывали вход в пещеру. Да уж, просека за нами получилась совсем неплохая. Но тут уж ничего не поделаешь. Пешком идти ни у кого желания нет. Движемся уже час. В парочке мест нам попались прямые с минимумом зелени. Мужики забрались в машину, и мы ехали. Потом снова пешком. То грач, то слива, то паштет. Я водила. Какие-то враги, которые приходилось объезжать. Снова небольшие рощицы. Бугор попался. На него я залетел с разгона, с третьей попытки. Попадались нам и зверюшки местные. Они убегали. И змеи видели. Мы их не трогали, просто обходили. Один раз нас вообще преследовали какие-то два горластых попугая, перелетая с ветки на ветку и вопя во всё горло. Паштет уже хотел их пристрелить, чтобы они не выдавали наше местоположение. Но птички, видать, наравшись, резко куда-то свалили. Через зелень ехать очень даже уверенно. У этой тачки оказывается постоянный полный привод. Да вон ещё и понижайка есть. Прёт как танк. Правда, оторвали оба зеркала и кузов весь поцарапали до железа. Но ехали. «Сколько проехали-то уже?» — спросил Слива, забираясь в машину, и, достав бутылку с водой, стал откручивать пробку. «Чуть больше десяти километров», — сверившись с одометром, ответил я. «Вроде как чутка осталось, а так хрен не узнает, где эта пещера». «Где этот бук, амлядь?» — вырыгался Слива. «Мы эту пещеру хрен сами найдем». «Эту гору в форме пики мы видели несколько раз. Вроде движемся правильно, да и компасом пользуемся. Потом вообще выехали в какую-то долину, просто ехали, ехали по кустам». А тут раз и долина. Спугнули стайку животных, похожих на косули или оленей. Они ломанулись от нас в противоположную сторону. «Сильно не гони», — предупредил меня грач. «А вы по сторонам смотрите». Это он с Ливи и Грачу. Оба тут же выбрались в люки. слива Ливов он вообще сел на крышу и ноги. Они так и болтались сзади меня в паре десятков сантиметров. Блин, как же тут прикольно. Мы ехали по долине. Вокруг нас то горы, то джунгли, то холмы. Долина реально огромная, трава по пояс. Поднявшись выше, сразу видели эту гору-пику. Она осталась позади нас. А уж какой воздух! Дышится нереально легко. Голова прям пустой становится. Мне кажется, если тут крепко выпить, то через совсем короткое время ты станешь трезвым. Из-за этого самого воздуха и башка болеть не будет. Теперь я понимаю лесника, который предпочитает жить где-нибудь в жопе мира. Подальше от людей и поближе к природе. Хотя у меня у самого есть небольшой астаровок с домиком. Почти что на курьих ножках, где минимум цивилизации. Но все равно, джунгли — это что-то. Наши вон живут на деревьях, в домиках, в оазисе разборки. И никакие города им не нужны, и не выгонишь их оттуда. «Шеф, стой!» — внезапно завопил сверху паштет, стуча руками по крыше. «Дайте бинокль!» «Что там?» — спросил грач, протягивая ему небольшой бинокль. «Сейчас!» Я остановил тачку и выбрался размять ноги. Паштет уже стоял на крыше в полный рост и смотрел на один из холмов в бинокль. Он был справа от нас, метрах в ста пятидесяти. Грач и Слива вылезли следом за мной. слева вон кряхтит, стоит, как будто мешки картошки разгружал. Стоит, спину разминает. «Пацаны, Бука!» — радостно крикнул Паштет, когда мы уже были готовы спросить у него еще раз, чего он там увидел. «Где? Вон он!» — показывает рукой на этот холм. «Бука, это мы!» — заорал Паштет во всё горло. «Бука!» «Млядь, я ничего не вижу. Там одна трава и кусты». «Да где, млядь?» — повторил грач, пытаясь рассмотреть этот холм в другой бинокль. «Может, тебе показалось?» «Ничего мне не показалось!» — хмыкнул паштет, снова глядя в бинокль. «Это бука был! Бука! Бука!» — начал он снова орать во всё горло. «Иди сюда!» «Паштет, хватит орать!» — осадил его грач. «Да тут на десятки километров вокруг никого нет!» — улыбнулся я. С минуту или две мы стояли и пытались рассмотреть этот холм, Но я вот точно ничего так и не увидел. Судя по лицам, ребят, они тоже. «Слева в траве движение», — резко сказал Слива. Я как уж запрыгнул на капот и схватился за автомат. Следом за мной запрыгнул грач снял свой автомат с предохранителя. Хрен его знает, кто там в траве. Сейчас как выпрыгнет, как укусит или откусит мне чего. Слива уже на крыше стоит. Смотрю, ствол опустил, стоит и улыбается. И тут из травы во всей корсе вышел бока «Вот как, млядь!» Как он так оказался слева? Он же с другой стороны был. Он вокруг нас полукруг по траве дал метров в триста, если его паштет сначала на холме там видел, и мы его хрен заметили. Ну пипец котяра! Бука, красавчик! Радостно произнес паштет, спрыгивая с крыши машины, без боязни, подойдя к коту, начал его гладить. Как же ты нас нашел-то? Да уж, млядь! Почесал голову грачу этих кошек. Феноменальная реакция скорости чуйка, и мозгов хватает. Честно, я сам был поражен до глубины души. «Бука, пить будешь?» — спросил Слива, уже выбираясь из машин с бутылкой с водой. Он залез в салон через люк. Кот тут же легонько оттолкнул паштет и подошел к Сливе. «Ну, малятика, шаг, ну, красавец! Куда ж тебе налить-то?» — забочно спросил Слива, покрутив головой. Словно тут под ногами должна была валяться тарелка. «Я там котелок видел!» — вспомнил паштет и полез в багажник. Через десяток секунд он вытащил небольшой котелок. Слива налил туда воды и поставил его перед букой. Кот начал пить, а мы, если честно, прям залюбовались этим красивейшим и умным созданием. «Да уж, на что наши волки и лимуты умные? Но эти две кошки лесника мало того, что умные, так они еще и великолепные охотники. и ладнокровные убийцы. Нашим зверям до них далеко. Напился?» — спросил Слива у кота. Тот облизнулся, только фыркнул. «Куда ехать-то, братан?» — снова весело спросил у него Слива. «Давай, показывай нам дорогу». Бука тут же оббежал машину, встал впереди нее метрах в пяти и посмотрел на нас, типа «Что вы, лохи, стоите? Поехали!» «Это просто невозможно», — пораженно произнес грач. «У него интеллект побольше, чем у некоторых людей будет». «Да, с этим я вынужден согласиться. У меня просто в голове не укладывается, что этот кот такой умный, да и Луна, я думаю, не глупее». Через пару километров мы выехали на грунт. Трава резко закончилась, и под колесами оказались мелкие камешки твердой земля, а вокруг скалы. Бука не спеша бежал впереди нас и уверенно показывал дорогу среди этих скал, которые мы то и дело объезжали. Вот хорошо, что тут камни и почва твердая. Следы от колес не остаются. Я специально и в зеркало смотрел, и ребят просил посмотреть сзади. Нет следов, не остаются. Значит, по нашим следам тут нас не найдут. Джунгли вон, слева от нас до них метров пятьсот. Но еще через три километра Бука завел нас на небольшую площадку среди скал и остановился. Но и выносливость у него. Он бежал все это время не останавливался. «Ну и где мы?» — оглядевшись, спросил Грач. «Вылезайте», — сказал я, открыв дверь и выбрался наружу. Кот сидел метрах в пяти от нас. Мы все выбрались из машины и стали оглядываться, но вокруг, кроме скал, ничего больше не было. «Братан, куда дальше-то?» — снова спросил слива у кота как будто он ему должен был сейчас ответить. Приехали такие, раздался сбоку знакомый голос. Обернувшись на него, увидели лесника, выходящего из большого валуна. Кот лениво посмотрел на деда, потом на нас. Привет, мужики, это уже нам крикнул бат. Вон он, встал в полный рост и тоже вышел из-за валуна. Ну, блядь, голова, снова выдохнул грач, смотря на боку. Прибрахли елесь? улыбаясь, спросил лесник, кивая на машину подходя к нам и протягивая руку для рукопожатия. «Все целы?» «Да, все отлично», — ответил я, пожимая ему руку. «Трофеев куча!» «Бока, иди попей», — позвал его паштет. Он налил ему воды в котелок, и кот тут же ее начал пить. «Машину оставим тут», — сказал лесник. «До пещер отсюда чуть больше километра. Через джунгли. Берите самое необходимое и пошли. Через 30 минут начнет темнеть». «Лифта где?» — спросил я. А грач показал леснику колбу. 500 метров отсюда! Вон туда!» — махнул дед рукой, осторожно беря из рук грача колбу. «Так вот ты какой! Ключик от лифтов!» «Как там раненый?» — спросил я. «Умер!» — буркнул дед. «Млять!» «Похоронили мы его!» «Хороший был мужик!» — вздохнул паштет. «Луна?» «Нормально! Над ней там девчонки хлопочут! Пошли, мужики!» «С машиной тут ничего не будет! Можете не бояться!» «Нужно поспешить. Ночью по этим джунглям я бы не советовал ходить». Взяв из машины кое-какое оружие и сумки, пошли за дедом. Вернее, за букой. Дед шел с нами. «Аббат молодец, пришел сюда с лесником. Мало ли, прикрыть придется. Да и думаю, он со своей снайперкой срисовал нас еще задолго до подъезда сюда».